Глава 10. Жизнь четвёртая. Опробование умения. Тогда почему бы не рассказать мне сейчас о пути трансформа, другого случая, ведь может и не представится, после недолгого размышления обратился я к Декано. Не жди от моих слов многого. Это просто теория, непотверждённая. Старик прикрыл глаза, будто сосредотачиваясь и что-то вспоминая. Есть такие игроки, которых система помечает тем или иным способом. Они могут пригодиться ей когда-нибудь. Она ярая сторонница баланса, поэтому и старается, чтобы всё было более-менее по правилам. Но иногда происходит жуткий дисбаланс, и это вызывает у неё жуткую мигрень. Только вот сама на исправить это не может, неизвестно почему. Скорее всего, потому что существует над система управляющая самой системой. Как ты понимаешь, это всё догадки. Так вот, когда возникает кризис или намёк на него, или ещё что-то подобное, то система начинает выкручиваться как может. В её арсенале есть и тяжёлая артиллерия в виде людей в чёрном, но это когда уже совсем всё плохо и необходимо хирургическое вмешательство. А можно попробовать унять головную боль лёгкими препаратами. Попадёт нужный человек в нужную точку пространства, произведёт там нужное действие, и головная боль утихнет. А если повезёт, ты вовсе пропадёшь. Понимаешь, к чему я веду? Я Анна Леген. Ты заготовка, тень, куколка, не более. Но на тебе есть печать системы, если выражаться образно. И как она выглядит это некий ореол возле твоей звезды героя. Увидеть его может не всякий, далеко не всякий, да и знать, что именно это означает, давно не всем. Мы знаем. Мы изучаем. Мы стараемся понять. «Чем мне это грозит?» «Пока ничем. Да, и это больше хорошая новость, чем плохая. Просто быстрее становись сильнее, чтобы не получилась ситуация, когда тебя сунут в самое пекло, а ты не будешь готов. И маленький совет. Учись убивать мечом. Не знаю, кто проектировал правила, но там абсолютно точно есть один закон». И если ты побеждаешь в ближнем бою, используя только свои силы, коэффициент расчёта получаемого опыта немного выше и нет штрафов. А если не идти на поводу у системы, накажут. Кто знает? Только вот тебе вопрос. Как ты поймёшь, что то, что ты сейчас сделаешь, не является замыслом её алгоритмов? Я сам решаю, что и как мне делать. Мне же никто со стороны не навязывает. И тут в голову пришла мысль, что этот вопрос был задан не просто так. У вас задание. Именно, улыбнулся декан и открыл глаза. Как только я оказался на расстоянии 1 км от вашей стоянки, мне пришло предложение о выполнении квеста по прокачке тебя. Мне альфа-соба без надобности, но раз подвернулся, то почему бы не воспользоваться? А серая стая. А вот она мне мешает. И её придётся уничтожить. Старик замолчал, а я встал, чтобы пройтись и упорядочить мысли. Только вот у них были свои собственные планы на ближайшее будущее. Голова зудела, чесалась, и появились намёки на перегрев черепной коробки от вариантов моего будущего. С одной стороны, хотелось избавиться от поводка системы, потому что сама мысль, что тобой управляют словно пешкой в шахматной партии, ужасно бесила. С другой стороны, Зигерт именно так мне и сказал при нашей первой встрече. Игрок тут только один, а мы те, кем играют. А так ли все плохо? Пока вреда никакого не было, одна лишь польза. Вот как наступит момент, который явно будет противоречить моим жизненным принципам, тогда и буду решать возникшую проблему. А пока просто будем следовать намеченным планам». К стоянке подошел Шибер и, вывалив на землю хворост, поинтересовался. «Плана так и есть? Или опять просто придем и расстреляем все, что движется?» У меня есть умение, которое позволит нам с минимальными потерями победить стаю. Оно очень затратное, как по мане, так и по жизненным силам. После его применения я некоторое время буду ни на что не способен. Точнее надо. В бою минута очень дорого стоит. Как минимум час. Ну понятно. Развёл руки в стороны Шибер. Тут нам всем и наступит конец. Без применения моего умения у нас точно нет шансов пройти стаю. Старик протянул руки к сложенным веткам, и они вспыхнули сами собой. А тут вообще можно костёр жечь. У мытанта женюх лучше собачьява. Я почитал, нужно им задать вопрос. Понятно, но что эти двое во всём гораздо лучше меня разбираются? Но всё-таки все мы люди и порой совершаем банальные ошибки. Коля, видишь, ткнул себе за спину здоровяк. Вот Зония чернаты да них хоть парада на бронетехники устраивая никто не заметит. Выйди из зоны и посмотри, на что похоже это место со стороны. — А ты... — Шибер вновь обратился к старику. — Поведай, зачем нам все это? — Что там? — Ноди или модификаторы? — Последнее. — И много. В голосе Шибера прорезались нотки заинтересованности. Предположительно, порядка десяти тысяч. От прозвучавшей цифры глаза здоровяка расширились до такого размера, что заняли поллица. — Я, твой дама, танцевал. Тихо окнул Шабер и присел на землю. Всё делим на троих. Нет, собираем и сдаём мне только великие. 10% собранного ваше. Что так мало? возмутился бородатый верзило, поднимаясь на ноги. Кто девушку ужинает, тот ей и танцует. Неожиданно для всех выдал декан. Ещё вопросы? Шабер лишь поднял руки вверх, соглашаясь с условиями старика. Пройду, с немного ещё дров принесу. Оповестил я всех и направился к лесочку. Мне хотелось подумать и сделать это надо было в одиночестве. Я перешагнул линию, соединяющую воткнутые в землю колья, и, повернувшись по направлению к нашей стоянке, инстинктивно сделал шаг назад. Прямо передо мной никакой стоянки не было, а была лишь чёрная земля и всё. Чёрнокостер. Вот такую москровку наложил на нашу зону отдыха дикан. Сел он дяденька, ничего не скажешь. Я побрел по лесу, внимательно прислушиваясь к любым шорохам. Все было спокойно, и, как подсказывал гайд по пятнашке, так будет продолжаться еще примерно сутки. Потом зараженные пойдут бродить по всей остальной территории. Не все, но их уже можно будет встретить недалеко от города. А пока просто лес средней полосы и никаких мутантов вокруг. Но все же бдительность терять не стоит, береженного система бережет. Я сел на поваленное дерево и снова в очередной раз за сегодня открыл интерфейс. Слова декана о применении меча и про то, что необходимо в короткие сроки становиться сильнее, запали мне в самое нутро моего естества. Я и без слов старика понимал эту простую истину и собирался заняться этим всерьёз. Количество жизни позволяло оттачивать то или иное мастерство в самых разных условиях, с каждой попыткой становясь всё сильнее. Если смерть не самый лучший учитель, то я даже не знаю, кто справится с этой задачей ещё эффективнее. Боль тоже хороший педагог, но смерть, как мне кажется, учитель высшей категории. Ладно, пора заняться непосредственно делом. Задумка у меня одна и связана она с моим вторым умением. И как извлечь из него максимум, мне и предстояло придумать. Что по сути есть бой на мечах, даже не на мечах, а мечом. И тут ещё надо добавить, что в условиях континента, если сражение идёт с заражёнными, а только с ними я собираюсь сражаться с моей рельсой в руках, то бой это либо быстрое отрубание головы, либо быстрое поражение спорвого мешка. И ещё надо добавить, что крайне важно успеть увернуться от агребущих лап в встречной атаке. Поэтому я выбрал в настройках по умолчанию увеличение характеристик ловкость, скорость и реакция. Это три базовых кита, на которых держалось ускоренное движение моего тела. Именно этого я и добивался. Теперь осталось решить, куда тратить свободные очки характеристик. Вроде бы что-то трудного, путь уже намечен, и вливаю всё, что есть в ментальную силу. Так, да не так. Шибер всё правильно сказал, надо качать базу, именно от её значения зависит итог, полученный в финале после увеличения умения. В итоге я увеличил уровень ментальной силы до 30-го уровня, что дало мне фактически 50-й уровень этой характеристики. Глянул на прибавки от баффа и плотояднул улыбнулся. Уж больно хорошие цифры выходят. Все три характеристики усиливались на 110%, а кулдаун становился равным всего 6,5 часам. После чего оставшиеся свободные единицы разделил между ловкостью и скоростью. Поднял первую до тридцатого уровня, а вторую до двадцать пятого. Тем самым подняв основной уровень до двадцать второго. Быстро расту. Чрезвычайно быстро. И это еще не финал. У ракеты, которая несет меня ввысь по уровням, еще осталось топливо. И такой исход не может не радовать. А если к этому приложить полный мешок сокровий, что лежит у меня в рюкзаке, Да и Зиверт подкинуть немного обещал, а если уж и Гайка окажется нередовым представителем своего вида, то я прямо Рокфеллером буду. Осталось только выжить и все сделать правильно. Отогнал ненужные в данный момент мысли, вернулся к характеристикам. Теперь уже дополнительным. Единственным движением вогнал в опеку континента такое количество очков, что-то сразу прыгнуло до сорокового уровня, сделавшись самой высокой характеристикой. Регенерация прыгнула до 9 единиц в час, а шкала ее поднялась до 225 единиц. Мало. Как регенерации, так и объема шкалы. Но вливать еще больше очков в данную характеристику посчитал нецелесообразным. Все это, конечно, можно увеличить, если вдруг мне перепадет увеличение коэффициента характеристики от какого-то задания или свершения. Вот тогда его и можно будет интегрировать в характеристику, тем самым увеличивая ее производимость и те параметры, за которые она отвечает. Все, что осталось, практически крохи, влил в реакцию, увеличив ее уровень до 25-го. Свободные очки кончились. Осталось посмотреть, что получилось в итоге. Встал на ноги, отмечая появившуюся гибкость в членах, пару раз плавно перекатился с ноги на ногу, пытаясь прочувствовать движение мышц. «Неплохо». Резким движением выхватил меч и, поворачиваясь назад, присел, совершил взмах рукой и атакуя сосну сорокамиллиметровой толщины. Так и не названный пока меч пробил ствол, не ощутив особого сопротивления. И ничего удивительного в этом не было. Вес остро заточенной железяки так и остался прежним. Это в моих руках она весит два кило с лишним. А так все тридцать два импульс, что прилетают в преграду, рассчитывается именно от последней цифры. А скорость, с которой встречается меч и что-то мне мешающее, я вычислить не смог. Вернее, не захотел. Мне хватило визуального восприятия гудения воздуха и ещё десятка перерубленных пополам сосен. А теперь эксперименту номер 2. Самый важный и самый основной. Он должен дать мне некое понимание механики моего умения. Если следовать грубым подсчётам на бумажке, то когда я активирую умение, то с учётом моих собственных коэффициентов и прибавочных от меча, уровень моей характеристики ловкость подскочит до отметки примерно в 100 уровней. Скорость достигнет отметки в 78 уровней, а реакция поднимется до 89 уровня. Цифры немыслимые для меня сейчас, но это всего лишь цифры, а каким образом они будут соответствовать реальности, я не знал. Всё надо проверять и тестировать. Активирую умение, но вместо того, чтобы усилиться, читаю выскочившую строку системного сообщения. Внимание. Выбранные вами характеристики при значительном усилении могут привести к травмам организма вплоть до летального исхода. Чтобы этого не произошло, держите баланс между этими характеристиками и характеристикой выносливости в размере 2 к 1. Между ними и характеристикой сила 2,5 к 1. Отношение должно сохраняться после применения умения. Это что получается, чтобы усилить скоростные характеристики, мне в выносливости силу качать надо. Интересное кино. Откуда я 50-й уровень выносливости достану? Да, дела. Понятное дело, что активацию умения я отменил. Травмы мне ни к чему. Что-то с этим надо делать. Только вот что, так и не придя к какому решению, я направился обратно в лагерь по пути срубая мечом деревья. Ты чего там рошумелся? Практически на границе встретил меня Шибер. Да так, к новым возможностям привыкал. И как? Ещё надо потренироваться. Поможешь? Да не вопрос, чего делать надо? К этому времени мы добрались до БТР, и я свалил ветки рядом с кострищем. Спарринг-партнёр нужен. Хочу посмотреть, как ведёт себя тело при возросших характеристиках. Да запросто! Хохотнул здоровяк, вставая напротив меня и сжимая свои пудовые кулаки. Ани слазь душа в рай. Ещё раз хохотнул он и правый кулак шибера устремился прямо мне в нос. Я легко отвел удар в сторону, но не за разницу в характеристиках. Тут шибер явно посильнее будет, а наголы техники. Тело знало, как надо уходить с линии атаки и что делать после. Ещё десяток секунд у ворот в до полной оценки противника и с моей стороны последовала контратака. Я поднырнул под движущуюся руку и ткнул бородатого кузнеца в грудь плечом. Тот пошатнулся, запутосав на ногах и согнувшись, сел на пятую точку. Теперь я, проделав возле меня неуловимо змеиное действие скручивания ввыраз декан. С первых секунд боя стало очевидно, что передо мной опасный противник. Такой натромчуюешь и стараешься закончить бой очень быстро. Мы хоть и бились не на смерть, но позвоночник холодил, показывая, насколько всё может плохо обернуться, если я где-то совершу ошибку. Определённо от плавных, но быстрых движений старика веяло чем-то восточным. Самостойка, удар, контратака, на которой он меня, кстати, и подловил. Всё это очень походило на китайский шаулинь. Откуда такие знания в направлениях и стилях боевых искусств, понятно не было, но такого рода знанием я удивляться перестал. Знаю, И знаю. Декан скользящим блоком парированием отбил мою правую руку немного в сторону и чуть склонившейся согнутым пальцем пробил мышечный каркас груди, ударив точно в один из центров нервных узлов. Вспышка боли, и я поднимаю руки вверх в интернациональном жесте поражения. Декан отступил, улыбнувшись краешками губ, и снова уселся возле костра. Я, потирая грудину, присел рядом. Скорости не хватает, вынеси своё мнение, декан и реакция слегка запаздывает, а тогда техника есть. Правильная техника. Не для татами поставленная, а для полевого боя. С умением проблемы какие-то. Абсолютно без какого-либо перехода поинтересовался он. Мне все говорили, что ментаты напрямую мыслью не читают. Тогда вот что это сейчас произошло? Угадал просто. Ну да, ну да. А может у него поинтересоваться? Я понимаю, что на континенте так не принято, а что надо скрывать свои умения и всё прочее. Но не пошло ли оно в баню? У меня есть реальная проблема, и есть человек, который может её решить. Скорее всего. Так чего ради я должен следовать правилам? Смотри, что написала мне система. Ответил я ему и переслал текст. Эй, а мне тут же в лес шибер. Мне Эй. тоже интересно. И тебе. Плюнул на всё, я переслал лог из дорвеку. «Здесь нет никаких противоречий», – после прочтения заговорил декан. «Относительно нет», – поправил он сам себя. «Просто системе захотелось внести такого рода ограничители и все. Может, она таким образом подталкивает тебя на прокачку выносливости. Может, пытается соблюсти баланс. Гадать бессмысленно. Просто прими это и качай выносливость и силу». «Обойти условия никак нельзя», – поморщился я. Я такого не говорил. Старик лобнулся и протянул мне знакомый шприц. «Лайт спек? Каким образом он мне поможет обойти ограничения?» «Используй в тандеме. Сначала спек, потом усиление именно в такой последовательности. И еще. Протяни хотя бы пару минут под бафом и только потом деактивируй умение». «Благодарю. Я не особо сильно задумался над последними словами старика. А еще могут быть способы». Естественно, это же континент. После слов Декана пришлось напрячь извилины и крепко задуматься над способами, позволяющими избежать травм при активации бафа. Только вот долго пробыть в состоянии задумчивости мне недалеко компаньёны, рисуя, анализируя и прогнозируя план будущего сражения. Воле не воле пришлось подключаться и отпустить мысли об усилении. Обсуждали часа полтора, пытаясь снизить риски с его отряда и Декана в частности. Основной урон всей стае должен был нанести он, а мы лишь должны добить остатки. Но это все гипотетические планы, как по факту развернется ситуация, не знал никто. Придя к некой договоренности и решил, что лучше все равно ничего не придумать, отряд снова плотно перекусил и залег спать. Поднялись в два часа после полуночи, снова поели и подкрепились лучшими трофеями из мутантов. На этот раз я даже проглотил черную жемчужину решил начать именно с них. Шанс на новое умение минимален, так что если выпадет хорошо, если нет, то просто характеристики прокачаю. Про то, что у данного вида жемчужин существует максимальный шанс стать квазом, я старался не думать. Другой вопрос, почему я вообще надумал принимать жемчуг, а не оставить его на продажу. Ответ прост. Когда стану круче гор и выше звёзд, вот тогда и начну продавать и копить на личность. А до этого момента любая маломальская вещьца, способная усилить мой организм, будет незамедлительно принята внутрь и усвоена. Внимание. Вы приняли золотую горошину. Получено 16 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 2 очка к прогрессу выносливости. Внимание. Вы приняли золотую звезду. Ваша школа здоровья увеличивается на 14 единиц. Ваша школа бодрости увеличивается на 15 единиц. Ваша шкала спорового баланса увеличивается на 11 единиц. Ваша шкала сытности увеличивается на 25 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 10 единиц. Ваша шкала духа континента увеличивается на 18 единиц. Ваша шкала удовольствия увеличивается на 15 единиц. Вы получили 19 свободных единиц, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли черную жемчужину. Получено 37 очков к прогрессу ментальной силы получено 39 очков к прогрессу грани таланта. Свободные единицы вложил в ману, а вот о чёрной жемчужине было ни тепло, ни холодно. Только прибавки к прогрессу капнули и ничего больше. Для проверки нужен знахарь или опасно стрессовая ситуация. Я бы выбрал знахаря, только вот чует мой сидя личный нерв, что проверка на получение нового умения у меня будет немного иная. 2.0 потихоньку выдал в эфир шиберы мы привычно расположившись на своих местах поехали к очередной точке нашего путешествия один кластер сменялся другим лесостепь резко перешла в равнину а та в свою очередь в густой таёжный лес только вот везде была грунтовая дорога ведущая сквозь кластер по ней мы и двигались ехали не спешно так чтобы мотор БТР не особо сильно взрекивал понятно что его шум и так разносился на многие километры вокруг Но всё же есть разница между ревущим на максимальных оборотах двигателем и идущим в режиме натяг. Стоп, скомандовал Дикан, когда впереди оказался серый кластер. Странное место, непонятное. Не чернота, конечно, но сразу видно, что и не нормальный кластер. Сероватая пустыня с нашлётками различных территорий. Там вон зелёный круг, на котором растут чахлые кустики да трава. Немного дальше что-то совсем тёмное, больше на черноту похоже. Тут вообще смесь всего. Сквозь серо-белопесок пробивается карликовый лес, и сразу же этот лес буквально метров через 15 становится чёрным. Что будет дальше, мы шиберам знали, поэтому просто ждали. Солнце мигнуло и засветилось как-то странно, необычно. Высунул голову наружу, я стал разглядывать купол, появившийся над нашей машиной. Состоящий из многоугольных кусочков, он очень слабо пропускал свет, но дорогу и окружающее пространство было видно. А вот нас, по заверениям декана, видно и слышно не было. И даже твари, обладающие специальными умениями, направленными на поиск и выявление всякого рода невидимок, пасовали перед ним. Это все опять же со слов старика. Как только поле полностью поглотило нас, Шибер снова тронул машину вперед с уже гораздо большей скоростью, что была у нас изначально. Купол провисит всего полчаса, и за это время надо успеть найти стаю и занять наилучшую дистанцию для будущего боя. Искал стаю только декан. Не нам с Шибером искать скрытых от глаз противников. Наблюдательность даже у здоровяка была не очень высока, а умений видеть скрытое ни я, ни Шибер не имели. Пятнадцать минут мы разъезжали по класту, расследуя указаниям декана до тех пор, пока он не скомандовал. «Нашли, все, стоп» направление 11 часов. Холм Миг видишь, километра через полтора. Это он обратился к Шиберу. Ежу. Вот и подбирай себе место так, чтобы тебе удобно было. Если кто-то из них останется, он оттуда пойдёт. Просьба найти подходящее место относилась как к Шиберу, так и ко мне. Я буду устраивать заградительный огонь из нашей чудо-пушки, а напарник расстреляет последние 14 ракет. Немного посовещавшись, мы выбрали практически такой же холм на расстоянии в 4 км от цели. Добрались до него, забрались и приникли к окулярам, разглядывая серую стаю. Прикольные уроды, хмыкнул шибер, разглядывая серую нечесть. Радуют, что их всего три вида. Немного, по сути, значит, разброс умений будет не так уж и велик. Ты уж постарайся сразу всех там прижучить, лады, здоровяк хмыкнул и вылез из водительского кресла. Вылез на улицу, и я и теперь мы втроём стояли на холме и смотрели вдаль. Все знают, что делать. Я пошёл, и не попрощавшись, декан стал двигаться в сторону холма, на котором было не протолкнуться от серой ничисти.